Глава шестнадцатая. Спускаться оказалось сложнее. Почву размыло, было неимоверно скользко и неудобно идти. Мы с Татумом часто падали, на паровой то боком, то плечом на острые камни. Вскоре я уверилась в том, что на мне не осталось живого места. Грязные, израненные, мы, наконец, оказались у подножия и продолжили путь. Несколько раз я замечала в траве шляпки грибов – и испуганно хватала Татума за руку. После истории с брендом мне все вокруг казалось подозрительным и ядовитым. Я вспомнила, как Барнс схватил ягоды, которые мы обнаружили еще в самом начале путешествия, и поежилась. Дождь вроде бы стал слабее, Татум снял капюшон и молча шел впереди, изредка оборачиваясь ко мне. Снова мы будто бы одни во всем мире, только я и он. И Татум чувствовал тоже. Весь мир только для нас. Но эти земли были враждебны к чужакам и не позволили бы нам выжить, вздумаемо остаться. «С чего бы ему хотеть остаться со мной?» — тоскливо думала я, высоко поднимая ноги, когда мы пробирались сквозь заросли. «В Роуз у него есть все — власть, богатство, развлечения. В этом списке мне нет места». «Даже если сейчас ему кажется, что он что-то чувствует ко мне, то в городе эти ощущения притупятся. Их заменят новые, еще большая популярность, бесконечное интервью, поклонницы». Татум дождался, когда я поравняюсь с ним, и взял меня за руку. «Так странно!» – начал он. «Отец создает в лабораториях мутантов, изменяя генный код животных. А здесь природа все это сделала сама». Как я могу судить, зверей здесь не так уж много. Наверное, были уничтожены во время землетрясений и извержений, а те, что остались, приспосабливаются к этим суровым условиям. Ты прав, кажется, будто землю только что сотворили, и здесь царствует вовсе не человек. И мы даже не знаем, как образовался наш континент. Может быть, это остатки уже существовавшего, или же что-то новое. В любом случае, облик поверхности точно был изменен. Ведь появились великие горы, которых прежде не было на картах. Отец рассказывал, что они странствовали на кораблях долгие месяцы, прежде чем нашли дом у берегов Элла Роуз. Я кивнула. Бабушка тоже говорила, что их знатно помотало по волнам. Никто уже не надеялся обнаружить хоть какое-то пристанище и сойти на берег. «Как они вообще выжили?» – качнул головой Барнс. Привычный уклад был разрушен, вокруг хаос и безумие. Земля трещала по швам, поглощала целые города. Всюду опасность, риск заражения радиацией, множество убитых. Отец застал все это. Он часто рассказывал, как страшно ему было. А мой дед, Уолтон Барнс, отчаянно верил, что они смогут найти укрытие. Хотел спасти семью. Он вдруг хмыкнул и тихо добавил. От того хаоса, который сам и сотворил. Мы с Татумом невольно переглянулись. Оба знали, что в те времена влиятельные семьи, самые богатые и могущественные, слишком увлеклись гонкой за всемирной властью. Создавалось немыслимое оружие, способное уничтожить не только вражеские страны, но и саму планету. И теперь мы пожинаем плоды тех времен. Живем на клочке суши, где с одной стороны рай, пусть и не для всех, а с другой самый настоящий ад. «Наверное, ты прав», — задумчиво произнесла я. Барнцы ведь подготовились к катастрофе, так ведь? Корабли были готовы, команда набрана, они взяли набор тех, кто мог помочь им создать новый мир на обломках старого. Так и было, пробормотал Татум и отвел взгляд. Мой дед тщательно отбирал тех, кто поплывет с ним в новую жизнь. Это были рабочие, инженеры, техники, врачи, военные, те, кто обладал необходимыми знаниями, чтобы построить пригодный для жизни город и наладить быт обеспечить богачам должный комфорт. Была и прислуга, куда же без нее. Получился настоящий ковчег. Картеры были дружны с барнцами. нашей семьи были повинны в том, что за несколько дней погибли миллиарды людей. Виновных было немало, Сицилия. Не только наши семьи. Не уверен, что тебя это утешит, но это факт. Мои ботинки промокли, но я думала вовсе не об этом. «Раньше я ни с кем не обсуждала то, что случилось с нашим миром. Отец не вел с нами подобные разговоры, вероятно, считая, что мы с Вирджинией не в состоянии говорить на серьезные темы. Потому сейчас я чувствовала волнение от того, что впервые делилась своими мыслями с мужчиной, с членом правящей семьи. Зачем твой отец создает измененных животных?» Задала я вопрос, который давно меня интересовал. «Он боится Сицилия хоть и никогда в этом не признается, но боится своих же подданных, потому столица отделена от долин лесом, населенными опасными существами. Отец боится потерять власть. Наверное, это семейное. Уолтон всю жизнь занимался политикой, обожал управлять людьми, дергать за ниточки, меняя ситуацию в мире так, как было выгодно ему. Добыча нефти, алмазов, золота, фармацевтические компании, продукты. Он владел почти всем. Был одержим Евгеникой, считал, что некоторым народам лучше исчезнуть с лица земли. Выращивал зерно в огромных количествах и под видом благотворительности привозил в бедные страны. Якобы помогал бороться с голодом, но в действительности сам же его провоцировал. Ведь люди, употреблявшие в пищу его продукты, умирали именно от истощения, потому что в этом зерне не было ничего, пусто. Находили погибших людей с полными желудками – причина смерти которых — голод. «Это чудовищно!» — прошептала я, оглушенная этими жуткими признаниями. Татум сильнее сжал мою ладонь в своей, будто боялся, что я отшатнусь от него, узнав правду. Но на самом деле я думала о том, что и моя семья погрязла в грехах. Ведь недаром картеры смогли получить место на кораблях баронцев. Власть бьет в голову, ослепляет. Отец рассказывал о беспринципности американской власти, о том, как много лет назад над заключенными ставили бесчеловечные эксперименты, заражали их малярией и наблюдали за течением болезни, испытывая различные методы лечения, как подвергали собственных военных опасным для здоровья опытом, тестируя биологические вещества. Это все преступления правительства, совершенные против своих же граждан. Прошло более сотни лет с тех пор цели. И что мы видим сейчас? Мир содрогнулся и едва устоял, но природа человека не изменилась. Жадность множится в геометрической прогрессии, и вот уже чувствуешь себя богом, который вправе решать, кому жить, а кому лучше умереть. Поэтому Эллиот Барнс страшится лишиться своего могущества. Плодит сыновей, надеясь, что они долгие десятилетия будут править Элла Роуз. Создает призраков, мучает в лабораториях лучших воинов, чтобы сделать из них мутантов, подчиняющихся только его воле. Держит жителей долин в ежовых рукавицах, не позволяя покинуть дома и приехать в город. Ведь они нужны ему на полях, на фермах и в рудниках. Круглосуточно, почти без отдыха, на грани голода. Чтобы были силы работать, но не было сил на бунт. Это политика, Сицилия. Это жестокость, которая не всегда оправдывает себя. «Не всегда?» Поразилась я и озадаченно нахмурилась. «Контроль нужен!» Задумчиво произнес Барнс. «Без него начнется хаос. Люди не могут без подчинения. Им всегда нужен кто-то, кто будет управлять ими. Просто следует чередовать кнут и пряник. Так я думаю». Я не сразу смогла найти нужные слова. Мысли вихрем носились в голове, толкаясь, мешая сосредоточиться на чем-то до ужаса важном. «Татум!» позвала я, когда немного успокоилась. «Ваши подданные живут плохо. Это даже не жизнь, это выживание. Один выходной, работа от рассвета и до заката, скудный паёк. О каком ещё кнуте ты говоришь? Как можно ещё сильнее наказывать людей? Им и без того нечему радоваться». «Сицилия, мы живём в жестоком мире, враждебном к нам». Он взмахнул рукой и поправил шапку. «Здесь нет места для радости». «Да что ты!» – спылила я и вырвала свою ладонь из его захвата. Резко ускорилась, обгоняя его. «От тебя эти слова звучат, как издевательство. Вы с братьями и дружками из богатых семей торчите на вечеринках, где полно еды и вина. Вас развлекают музыканты и наложницы. Это вы не заслужили счастья, Тату! Вы не заслужили увеселений! И не вам решать, как еще ухудшить «И без того бедственное положение жителей долин!» Татум догнал меня и схватил за плечо, развернул к себе, глядя со смесью досады и задумчивости. «Сицилия, я не хочу ругаться с тобой, но я давно изучаю политику и...» «На примере своего отца!» Прищурившись, процедила я. «Кого же он выберет, Татум? Сдается мне, вы все достойны стать его преемниками!»